Кровавый собиратель цветов в жестокой битве против безликого бая. Часть первая. В этот момент все трое одновременно почувствовали приближающуюся снизу волну невыносимого жара и в голосы закричали, прибавив скорости «Осторожно!». Воздух поднялось семь-восемь столбов пламени, а внизу, как оказалось, собралось еще больше озлобленных духов, «Фэн-синь, перебрось мне муцина!» – велел селянь. Фэн-синь без лишних слов перекинул муцина принцу, который сразу усадил его себе на спину. «Скорее, избавьтесь от них! Как же они раздражают!» – посетовал муцин. «Без тебя знаю!» – огрызнулся Фан синь выпустив сразу несколько стрел. Область поражения этого оружия была намного шире, чем удар в селяне и муцина, которые те наносили вслепую. Волны лавы с плесками поднялись ввысь, послышался виск. «Отлично сработано», — похвалил Селянь. «Сойдет», — добавил Муцин, сидящий у него на спине. Посовещавшись, разозленные до крайности духи поплыли вперед, чтобы запустить вверх столбы пламени. «Несколько таких вспышек», — и Селянь заметил. «Они сожгли участок моста впереди, хотят отрезать нам дальнейший путь». Фэн-синь выругался. «Ваша ж мать! Могли бы направить свою сплоченность и совместные усилия на что угодно, но им непременно понадобилось людям вредить. Да вам и через восемь тысяч лет не выбраться из этой лавы, как я погляжу!» Стоило ему поднять лук, и духи вновь попрятались. «Хватит брониться! Приготовься!» – велел селянь. «Прыгаем! Раз, два, три!» На счет «раз» они прибавили скорости – На счет два просчитали шаги, а на три совершили прыжок. Все трое взмыли в воздух, перемахнули через провал моста и опустились на другой стороне, продолжив бежать дальше. Мост когда-то предназначался для соединения земли с небом, поэтому, разумеется, понемногу уходил наверх, но селянь несся по нему, чувствуя себя легким, как ласточка. «Подобного с нами троими не происходило уже давно», – заметил принц. «Имеешь в виду сражение плечом к плечу или бегство от смерти?» – поинтересовался Муцин. «И то, и другое. Все-таки в последнее время это случалось довольно часто», – сказал Фэн Синь. «Правда? Но все же настрой совершенно менялся в зависимости от высказанных или невысказанных чувств». Селянь громко хохотнул, не переставая при этом оглядываться по сторонам в поисках хоть отблеска красного силуэта, однако ничего подобного не находил и поэтому невольно заволновался. «Сань Лан позвал Селянь. Его голос разлетелся эхом по громадному подземному гроту, однако никто не ответил на зов. Селянь облизнул пересохшие губы. Муцин, который сидел у принца на спине и видел, как тот озирается, помолчал немного и спросил. — Ваше Высочество, неужели он в самом деле так мил твоему сердцу? Селянь не ожидал столь внезапного вопроса от Муцина. — А? А? А? На его лице застыла растерянность, но уши все равно слегка заолели. При виде подобной реакции Муцин не нашелся с ответом и долго колебался, прежде чем продолжить. «Мне не хочется тебя пугать, но я должен напомнить, ты не думал, что, возможно, только мы вдвоем переместились на мост, а собиратель цветов под кровавым дождем не переместился». Вмешался Фансинь. «Что за ерунду ты городишь?» «Если здесь оказались только вы вдвоем, то он, разумеется, перенесся куда-то еще». Тут он запнулся, наконец поняв, что имел в виду Муцин. Он говорил не о том, что Хуачен переместился куда-то в другое место, а о том, что он, возможно, упал в лавовый поток. Селянь, вновь облизнув губы, проговорил. «Как... как такое может быть?» «Не думай, что это невозможно». «Да, собиратель цветов под кровавым дождем – непревзойденный князь демонов, но и безликий бай тоже, и к тому же первый среди всех. Он хозяин горы Тунлу, это его владение, место, где его магические силы достигают пика». Фэн Синь многозначительно вытаращившись на Муцина, прошипел. «А ну, закрой рот! Что за дурная привычка? Разве нельзя хотя бы в такой момент сказать что-нибудь хорошее?» он же собиратель цветов под кровавым дождем». Муцин и правда перестал нагнетать, но все же объяснился. «Я просто подумал, что нам стоит обсудить, как поступить в случае худшего развития событий». Перед глазами селяня возникла одна красная точка на игральной кости, да более яркая на бледной ладони Хуачена. Принц не знал, какие подобрать слова, лишь открыл рот, но тут его шаги резко замерли, и бегущий следом Фансинь едва не врезался в них с муцином. «В чем дело?» Стоило вопросу прозвучать, и Фансинь понял, что спрашивать не было нужды. Впереди в воздухе мелкими искрами сверкали тысячи, десятки тысяч серебристых чешуек, накрывающих все вокруг, Будто кто-то сверху перевернул драгоценную шкатулку с серебряным порошком. Селянь поставил Муцина и направился вперед. Протянув руку, он коснулся крупной серебристой искорки, парящей в воздухе. Коснулся, осторожно взял и медленно поднес к глазам. Остальные двое тоже подошли ближе, и Фансинь произнес. — Это... это ведь... — Муцин же сказал прямо. Останки призрачных бабочек? Из-за излишней прямоты сказанного Фэн Синь вновь наградил Муцина гневным взглядом. Руки селяня едва заметно задрожали. Он сжал в ладони испускающие легкое серебристое сияние обрывок крыла и тихо выдохнул. Фэн Синь почесал затылок со словами «Давайте думать о хорошем». По крайней мере, это значит, что он не сварился в лаву и какое-то время находился здесь, верно? Муцин указал в сторону, а потом с кем-то сразился, и битва была нешуточная. Селянь перевел взгляд в указанном направлении, и его глаза чуть округлились. Все скалы вокруг оказались исполосованы бесчисленными пугающими следами от клинка, следами от эмина. каждый из которых уходил глубоко в скальную породу. Селяни раньше приходилось видеть, как Хуачен сражается с саблей, но его стиль всегда отличался легкостью, даже некоторой беззаботностью. Он скорее игрался, чем бился. Но от этих следов исходила истинная жажда убийства. Нетрудно догадаться, насколько непростым оказался его противник, насколько ожесточенной была эта битва. Принц без лишних слов свесился с моста, улегшись на живот. На полотне не оказалось следов падения, а внизу принц не увидел ликующих духов и лишь после этого слегка успокоился, снова поднялся на ноги и продолжил мчаться вперед. Оставшийся позади фансинь поднял Муцина на спину и бросился следом с криком «Ваше Высочество!». Селянь задержал дыхание. потому что не хотел слышать собственные вдохи и выдохи, излишне торопливые, нисколько неразмеренные. Для воина сбившееся дыхание находилось под строгим запретом, ведь это не только усиливало нагрузку на тело, но и сердечный ритм. Но задержка дыхания не помогла. Конечности принца неудержимо дрожали, он даже подвернул ногу на бегу и едва не покатился кубрем с моста. Фэн Синь и Цин даже прикрикнули на него, чтобы соблюдал осторожность. Неожиданно селянь произнес. «Что это за звук?» Он снова застыл и обернулся. «Вы слышите какой-то звук?» Фэн Синь и Муцин подтвердили. «Слышим, слышим!» Звон оружия и взрывов магической силы. Даже небесный мост едва ощутимо задрожал. Впереди темноту прорезали вспышки. Там кто-то сражался. Селянь, едва не падая на бегу, бросился туда. Фэнсинь за его спиной пробурчал. «Твою ж мать! Во имя всех небесных божеств! Пусть это окажется собиратель цветов под кровавым дождем, иначе, боюсь, он вот-вот сойдет с ума!» Муцин бросил. «Поменьше болтай. Сейчас даже все небесные божества нас защитить не способны. Давай за ним!» ты погляди, как он пошатывается и запинается, только бы не грохнулся кверху задом, прежде чем увидеться с ним. Принц, позабыв, что собирался не дышать, так и пробежал пять-шесть ли, слушая собственное сбившееся дыхание. Мост сделал несколько крутых поворотов, и вот, наконец, за последним из них перед глазами принца сверкнул белоснежный свет». В воздухе над концом небесного моста развернулась ожесточенная битва между фигурой в красном и фигурой в белом. Красная фигура держала в руке серебристо-белую изогнутую саблю, демонической тенью мелькая в пространстве грота. То был Хуачен. Он не улыбался, был сосредоточен, на его прекрасном бледном лице виднелся свежий порез, который добавлял живой яркости, его пронизывающей суровости. Фигурой в белом, разумеется, оказался безликий бай. Он где-то достал длинный меч, а на лице его виднелась все та же маска скорби и радости, наполовину плачущая, наполовину смеющаяся. Вот только она стала немного иной в сравнении с виденной селянем ранее. Маска треснула посередине. Трещина была настолько большой, что не заметить ее оказалось невозможным. От самого центра лба она доходила до щеки ниже глаз, так что создавалось впечатление, что маска в любой момент разломится. Оба противника обладали таким мастерством, что разлетались в стороны от одного лишь касания. Демоническая ци потоком била вверх, Но при этом высвобождалась сила, подобная весу тысячи дзыней, способная пронзить небеса. Цы, меча и сабли кружились в безумном танце. Призрачные бабочки наверху и озлобленные духи внизу тоже находились в противостоянии. Стоял такой шум, будто опрокидывались горы и переворачивались моря. Каждый раз, когда две противоборствующие стороны обменивались атаками – Из бушующего потока лавы внизу поднималась волна на несколько джанов в высоту, так что к ним никто не мог приблизиться. Фэнсинь и Муцин, подоспевшие немного позже, от потрясения увиденным застыли как вкопанные, не в силах сделать и шага. Ни один бог войны при виде такого сражения не смог бы остаться равнодушным. Стоило селяне увидеть, что Хуачен жив и почти невредим, его высоко вздернутое сердце наконец улеглось. Принц едва не рухнул прямо там на землю с громким криком, но заставил себя удержаться. Когда сражаются сильные противники, любая мелочь может определить победителя. К тому же битва разразилась между двумя ныне живущими, непревзойденными князьями демонов. Далеко за безликим баем стояла еще одна фигура. Это был советник, которого, разумеется, привел сюда сам безликий демон. Увидев селяня и остальных, мэй -нянь с облегчением вздохнул, при этом тоже не осмелился опрометчиво шуметь. Но Хуачен давно заметил принца. На его холодном, словно иней, и сосредоточенном лице, наконец, растаял лед и мелькнула улыбка. «Как видно», – произнес он, – «ты снова проиграл. Его высочество здесь, и число его соратников не уменьшилось». Селянь, не выдержав, крикнул «Саньлан!». Хуачен чуть повернулся, отозвался «ГГ». а Затем его тон вновь сделался предостерегающим. «ГГ, если в следующий раз ты снова куда-то упадешь, я рассержусь». Селянь парировал. «Если в следующий раз ты снова прыгнешь за мной, я рассержусь сильнее тебя». Выражение лица Хуачена от этих слов застыло, будто предупреждение селяня заставило его по-настоящему испугаться. Даже в битве против безликого бая он не выказывал подобного страха. Безликий демон, тем временем поднявшись в воздух, атаковал Хуачена, обращаясь при этом к селяню. Сяньле. «Вам не кажется, что вы двое слишком рано обрадовались успеху и совсем позабыли обо мне?» Глаз на рукояти мина, заметив селяня, принялся бешено вращаться. Хуачен вскинул руку, чтобы отразить атаку. Принц услышал громкий звон металла, и его сердце беспокойно повисло в воздухе. Кровавый собиратель цветов в жестокой битве против безликого бая. Часть вторая. Это был звук, с которым ломается клинок оружия. Все торопливо перевели взгляды наверх, увидев, что имин в руках Хуачена цел и невредим, тогда как меч безликого бая от удара со звоном сломался пополам. Глаз Мина продолжал непрестанно вращаться при виде принца. Словно возможность проявить себя перед селянином доставляла ему удовольствие, сравнимое с Вознесением. Хуачен рассмеялся и беззаботно произнес. «Все хорошо. ГГ, не стоит беспокоиться». Затем вновь спросил безликого Бая. «С какой стати мы должны о тебе помнить?» Тот недовольно фыркнул, а советник, боясь, что Хуачен разозлит противника, не выдержал и вмешался. Молодой человек, излишняя дерзость в словах ни к чему. Однако следующая фраза Хуачена оказалась еще более дерзкой. Одной рукой держа саблю, он заносчиво наставил острие на безликого бая и усмехнулся. «Все-таки говоря на чистоту, ты всего лишь вредный старикашка, полный зависти, и не более того». На сей раз не только советник не нашел в себе сил пожурить Хуачена за фальшивую улыбку. Даже Фэн Синь и Муцин потрясенно застыли. Этот демон поистине бесстрашен. Кто бы посмел сказать подобное перед любым из этих двоих, Цзюнь У и Безликим Баем. Но все же нельзя не признать, что только Хуачен решился бы на такую дерзость». Поскольку он, наверное, был единственным, кому ни Дзюнь-У, ни Безликий Бай после этих слов не могли ничего сделать. Муцин, сам спустившись со спины Фан синя прошел несколько шагов и пробормотал. Неудивительно, что в прошлом, когда дело касалось собирателя цветов под кровавым дождем, Дзюнь-У всегда говорил, что встречи с ним следует по возможности избегать, чтобы не сталкиваться с этим демоном. Неожиданно перед клинком и мина возникла белая тень. Селянь острым зрением разглядел, что это такое, и предостерег. Саньлан, не убивай его! Это ведь дух нерожденного! Раз принц разглядел духа, разумеется, и Хуачен увидел то же. Остриё сабли повернулось, повинуясь велению хозяина, сменило рубящий удар на отбрасывающее движение плашмя. и белая тварь отлетела далеко прочь. Фан Синь, зрачки которого мгновение назад сузились до точек, наконец пришел в себя, увидев, что дух нерожденного цел и невредим, и сразу выкрикнул «А ну, быстро сюда!». Чен отбросил духа прямиком в его сторону, и Фан Синь даже попытался взять создание на руки – но дух на голове которого и без того жидкие волосики встали дыбом от выкрика Фансиня издал утробное рычание и принялся в бешенстве кусаться никак не позволяя себя схватить Фансинь не выдержав гневно выругался твою ж мать к нему так и жмется а при виде меня сразу кусается кто тут в конце концов твой отец неожиданному сын произнес «А ты разве признавал его своим сыном?» «Хоть раз назвал его по имени, как положено». Фэн Синь застыл от этих вопросов. «Я...» Тем временем Селянь, не в силах наблюдать за битвой и бездействовать, быстро бросил им двоим. «Будьте осторожны, а я поднимусь выше, посмотреть». Му Муцин тихо ответил. «Тебе самому следует быть осторожным. Не забывай, что на тебе две...» Селянь на мгновение замер и невольно дотронулся до шеи, где нащупал ту самую проклятую конгу. Но принцу по какой-то причине казалось, что безликий бай не станет угрожать ему при помощи конги. Времени на лишние разговоры не было, он бросился вперед по мосту. Ожесточенная битва между двумя фигурами, красной и белой, была в самом разгаре. и принц, оценив обстановку, решил, что сейчас не стоит опрометчиво к ним присоединяться. Жоя взвилась в воздух и притянула к селяню советника. «Наставник, с вами все хорошо?» Советник, стерев со лба холодный пот, ответил. «Все в порядке». «Если с вами все в порядке, почему вы так сильно вспотели?» «Все из-за этого негодника, собирателя цветов под кровавым дождем», У него язык без костей напугал меня до смерти». Послышался удивленный вздох со стороны Фансиня и Муцина. Селянь поднял голову и увидел, что рука безликого бая повисла. Он был ранен. Перевернув ладонь, белый демон взглянул на кровавленные пальцы и вздохнул, а затем с улыбкой произнес «Уже много лет я не встречал того, кто мог бы нанести мне подобную рану. Селяня посетила недоброе предчувствие. Наставник он рассержен? Советника можно было назвать единственным в мире человеком, который хорошо знал безликого бая. И он ответил. Нет, хуже. Он обрадован. Помолчав, безликий бай повернулся к Хуачену и с явным интересом спросил. Это изогнутая сабля, Сделано из твоего потерянного глаза?» Хуачен, разумеется, не собирался отвечать. Но вот селянь почувствовал, как сердце резко подпрыгнуло. При первом же взгляде на Эмина принц понял, что это необычное оружие и примерно догадался, что оно, возможно, создано из утерянного Хуаченом глаза. Но безликий Бай задал вопрос столь уверенно. «Неужели это правда?» Советник, чуть нахмурившись, помолчал, затем вдруг сказал. «Я вспомнил...» «Что вы вспомнили?» «Я вспомнил, что слышал об одном случае. Несколько сотен лет назад на горе Тунлу появился ожесточенный призрак». Муцин вставил фразу. «Ожесточенных призраков на гору Тунлу заявлялось по меньшей мере несколько десятков тысяч, а то и больше. Не надо перебивать!» прикрикнул советник. Этот призрак только появился на горе, был очень молод и к тому же уже почти рассеялся, добравшись сюда, но по какой-то причине все же упорством достиг цели. Селянь сам не знал, отчего его сердце забилось как бешеное. Почти рассеялся. Почему? Должно быть, получил серьезное ранение. Его душа разбилась на части, но сознание оставалось ясным. Он все плыл вперед и непрестанно повторял «Я не оставлю! Я тебя не оставлю!» Возможно, так проявилось его предсмертное желание. Как бы то ни было, в то открытие горы Тунлу произошло нечто непредвиденное. Услышав фразу «Я тебя не оставлю», принц почувствовал, как его сердце смягчилось и в то же время горестно сжалось. Принц спросил, что именно произошло? Здесь собрались не только демоны, но и живые люди, которые попали сюда по ошибке. Что? На горе Тунлу повсюду одни темные твари. Простым смертным сюда дорога закрыта, только если какой-то демон не берет их с собой в качестве съестных запасов. Но тот призрак по какой-то неизвестной причине много дней уводил этих людей от опасности, вероятно, даже не осознавая, что творит. В конце концов, другие демоны с десяток тысяч все-таки окружили их, не оставив пути к отступлению, и готовились сожрать всех разом – и людей, и того призрака. Селянь знал, что тем одиноким блуждающим призраком был Хуачен – «Что случилось потом? Был какой-то способ спастись?» «Был. Создать кровавый артефакт и пробиться с боем». Муцин, не удержавшись, вставил. «Но самая надежная жертва для создания такого артефакта – это те самые, попавшие в смертельную ловушку, живые люди». Фэнсинь и Муцин перевели взгляды на Хуачена – который сейчас был сосредоточен на битве с Безликим Баем. «Неужели? Неужели он?» Селянь тоже задержал дыхание. Советник же кивнул. «Да. Он решился». Лица Фансиня и Муцина в тот момент невозможно было описать словами. Селянь, однако, не шевелился, ожидая продолжения рассказа. И действительно, советник добавил. «Он решился». Неожиданно впал в безумство и вырвал себе глаз. Тот призрак хотел напасть на живых людей, но почему-то в последний момент остановился, не тронув никого. Вместо их жизней он принес в жертву собственный глаз, который и стал основой для кровавого артефакта. Он уже находился на последнем издыхании – и должен был окончательно исчезнуть после столь серьезного ранения. Однако произошло обратное. Он, напротив, окончательно пробудился, словно что-то его воодушевило. Не знаю, какой темный артефакт он создал, но в той битве он вышел победителем. Кроме того, после случилось кое-что весьма необычное. Селянь с трудом приводя эмоции в порядок проговорил. «Что же?» Говорят, после той битвы с небес спустилась небесная кара, которая ударила по горе Тунлу. Понимаешь, что это значит? Стоит ли объяснять? Раз небеса не спаслали небесную кару, следовательно, на горе Тунлу появился некто, достойный вознесения. Селянь, схватив советника, спросил, кто, кто вознесся? Я лишь слышал об этом от других. Но в чертогах верхних небес нет чиновника, который пришел с горы Тунлу, и либо услышанное мной совершеннейший вымысел, либо тот вознесшийся, спрыгнул с небес по своей воле, отказавшись от небесных чертогов. Муцин не в состоянии принять услышанное поразился Вознестись, будучи демоном, неужели подобная правда возможна? Кроме того, он отказался от вознесения и сам спрыгнул вниз? Это точно был он? Только очутившись на горе Тунлу, он ведь еще не стал непревзойденным. И вот так взять и спрыгнуть? Он что, совсем ничего не смыслит в жизни? Почему он в конце концов так поступил? Почему пошел на подобный шаг? Неожиданно селянь услышал вздох безликого бая. Сяньлэ. «У тебя есть один очень верный последователь». Почти в то же мгновение треснувшая маска скорби и радости вдруг очутилась прямо перед глазами принца. Селянь никак не ожидал, что безликий Бай способен за короткий миг оказаться к нему столь близко. В его зрачках четко отразился облик демона. Жой, словно испуганный зверек, взвилась в воздух, собираясь атаковать – но в результате все же отступила. Нельзя винить ее. Жоя всегда была очень умной. Лента сразу оценила, что ее попытка не возымеет действия, и по своей воле отказалась от затеи. Безликий Бай, похоже, улыбнулся, потому что трещина на его маске сделалась шире. Еще миг, и клинок и Мина оказался возле его горла, но опоздал. Демон уже исчез. Затем вдруг вновь появился над самой высокой точкой небесного моста, где полотно и обрывалось, поднял руку и произнес «Не стоит волноваться, я лишь забрал то, что принадлежит мне». В его руке оказался полностью черный, подобный холодный как лед яшме меч, вдоль клинка которого по центру проходила серебряная полоса. Селянь неосознанно завел руку за спину и понял, там больше нет фансиня. Фансинь когда-то был мечом наследного принца уюна, и безликий бай вернул свое оружие. Один обломок, еще один, еще. Белая, словно кость маска осыпалась по кусочкам, и в итоге окончательно слетела, обнажив спрятанное за ней лицо. Атраурные одеяния занялись пламенем и обернулись белым доспехом. Безликий бай наконец снял свою маску и превратился в дзюнь У. Все свидетели тому настороженно задержали дыхание. Не было нужды строить догадки, и без того ясно, что в этом воплощении он стал еще сильнее. Кровавый собиратель цветов в жестокой битве против безликого бая. Часть третья. Советник выкрикнул, обращаясь к Хуачену. «Молодой человек, не стоит недооценивать соперника. В этом облике с ним еще труднее справиться, чем с воплощением безликого бая. К тому же раньше преимущество было на вашей стороне из-за оружия, но теперь и его не стало». Советник говорил правду. Все раны на теле Дзюнь-У затянулись, словно он обновился с ног до головы. Бросив взгляд на советника, он с улыбкой произнес. «Ты рассказываешь, как меня одолеть прямо в моем присутствии. Я не убил тебя, и теперь ты становишься все бесстрашнее». В его голосе слышалась явная угроза. Советник замолчал, но тоже перевел прямой взгляд на Дзюнь-У. «Не волнуйтесь». сказал наставнику селянь. саньлан никогда не стал бы недооценивать врага. Принц знал это как никто другой. Какой бы беспечной ни была улыбка на лице Хуачена, его рука не дрогнет. Дзюнь У, внимательно посмотрев на клинок меча, спокойно произнес. «Джусинь, мы так давно не виделись». «Фансинь, или теперь следовало называть его Джусинем», издал низкий звон. Селяню раньше все время казалось, что фансинь уже очень стар и немощен, и, возможно, скоро сломается. Но к неожиданности принца, попав в руки прежнего хозяина, меч исполнился силы, которой никогда не обладал в руках селяня. Каждый раз, когда Джусинь и Эмин сталкивались с клинками, небесный мост содрогался, словно вот-вот рухнет прямо в лаву. Сила и скорость, с которой сражался Цзюнь-У, ощутимо повысились на целую ступень. Хуачен, по-прежнему не уступая противнику, все же нахмурился, сделавшись суровее. Остальные, наблюдая за битвой издалека, также не могли сдержать потрясение в душе. Ведь каждым своим выпадом Цзюнь-У безжалостно целился в правый глаз Хуачена. Хуачен, дважды отразив крайне опасную атаку, вскоре заметил, что демон применяет один и тот же прием, словно уверенный, что правый глаз Хуачена – это его слабое место, и намерен снова вырвать его. Разумеется, каждый раз Хуачен прикладывал все силы, чтобы защититься от атаки, раз за разом отбивая удар. Но ведь таким образом они оказались втянуты в битву, где ни одна из сторон ничего не может сделать. При этом глаз на рукояти мина, словно чувствуя опасность, так и вращался, вне себя от ярости. Клинок, подобный черной яшме, снова устремился в атаку. Послышался чистый звон. Хуачен не поднял саблю для защиты, однако Цзюньу у все же не удалось завершить атаку. Селянь весь в белом, очутился прямо перед Хуаченом, закрыв его собой. Только что принц одним щелчком пальца отбил источающий холодную опасность клинок Джусиня. Селянь все-таки не выдержал и присоединился к сражению. Он владел поразительной способностью голыми руками останавливать меч, но все же со столь опасным клинком столкнулся впервые, От легкого щелчка у него онемела почти вся рука, особенно кисть. Принцу пришлось отступить на несколько шагов и потрясти рукой, чтобы к ней вернулась чувствительность. ГГ произнес Хуачен за его спиной, сразимся вместе. Они стояли плечом к плечу, готовые вступить в схватку с противником, который лишь улыбнулся заметнее. О! Селянь прошептал. ты сверху, я снизу. Прежде чем принц замолчал, они разделились из двух направлений сверху и снизу, напали на Дзюнь-У. Селянь был хорошо знаком с приемами Дзюнь-У, мог примерно догадаться, какое движение будет следующим, и с его губ сорвалось. Назад. Хуачен, как и велел принц, повернул клинок Имина в обратном направлении, и Дзюнь-У едва не попался на уловку. Взрыв снова бросил Селянь. Хуачен подчинился и вместо удара саблей собрал в раскрытой ладони сгусток магической силы, которую выпустил в Дзюнь-У, попав тому в плечо. Противник просел в воздухе, и если бы не его поразительная скорость, оба приема вполне стали бы угрозой жизни. В процессе боя Селяня вдруг осенило, ведь Хуачен непревзойденный. Разве он нуждается в наставлениях с его-то мастерством? Напротив, для него это настоящее оскорбление. Принц понял, что его старые привычки дают о себе знать, и торопливо извинился. «Прости, тебе нет нужды меня слушать». Хуачен, впрочем, лишь улыбнулся. «ГГ дает лучшие советы. Почему бы их не послушаться?» Неожиданно полотно моста обрушилось под ногами Хуачена, и демон едва не упал следом, но селянь, стоя на мосту, призвал Жоэ, и та удержала Хуачена от падения. В следующий миг принц ощутил холод возле шеи. Дзюнь-У очутился у него за спиной и положил руку на плечо со словами сянь Неплохое мастерство!» Он оказался слишком близко, так близко, что Селяня сковала ужасом. Раздался возглас Хуачена. ГГ! Выбросив вперед левую руку, он запустил в полет Эмина. Селянь среагировал поразительно быстро, чуть пригнулся, и сабля, просвистев над его головой, нанесла удар под Зюнь-у. Тот, наконец, отпустил плечо Селяня, и принц, пользуясь представившимся шансом, прыжком оказался возле Хуачена. так же, как и мин, вернувшийся в ладонь хозяина. Они действовали настолько слаженно, что сторонний наблюдатель увидел бы лишь размытые силуэты, которые мелькали словно молнии, невообразимо быстро, так, что захватывало дух. Но смех дзюньу эхом раздавался под сводами грота, словно подбадривая их. «Прекрасно. Очень хорошо. Продолжим». Муцин, с трудом избегая рушащихся участков моста, в ужасе воскликнул. «Советник, он... он вообще нормальный? Он что, смеется?» «Я уже говорил», — ответил советник. «Хуже его злости может быть только радость, а это лишь самое начало». Меж тем Дзюнь-У, заполучив Джусинь, обернулся тигром, которому приделали крылья. Селянь, наблюдая, как Цзюнь у непрестанно направляет атаки в правый глаз Хуачена, охваченный волнением, приказал Жоэ зацепиться за рукоять Джусиня. Однако Цзюнь у неожиданно дернул руку с мечом на себя, и Селянь просто полетел в его сторону. Принц вначале изумился, но тут же привел эмоции в порядок. Все равно он намеревался забрать у противника меч – Поэтому он без страха бросился навстречу оружию, в голове проиграв более двух сотен возможных вариантов последующего сражения. Но успел пролететь лишь половину расстояния, чья-то рука схватила его и потянула назад. Селянь опустился на мост, обернувшись, увидел Хуачена, который заслонил его собой, и черный клинок, пронзивший сердце демона насквозь. При виде такой картины Селянь просто перестал дышать. «Саньлан?» Лицо Хуачена выглядело немного помрачневшим, а ведь Дзюньу ожидал, что Селянь сам напорится на Джусинь, но когда ему помешали, вынул меч и отступил, словно слегка разочарованный. Селянь совершенно позабыл о том, что Хуачен – демон и даже с дырой в груди способен сражаться, как и раньше. Не в силах унять беспокойство, принц обеими руками зажимал рану на груди Хуачена, из которой не вытекло ни капли крови, и тараторил. «Саньлан, ты... зачем ты вдруг...» Хуачен перебил. «Как я мог позволить, чтобы он снова пронзил тебя прямо на моих глазах?» По какой-то причине в его голосе слышалось чрезмерное напряжение. Селянь на миг застыл, но вдруг услышал мягкий голос Дзюнь-У. «Сянь-Лэ, к чему так огорчаться? Он все равно не почувствует боли, ведь он давно умер». «Да как он смеет напоминать об этом?» Селянь резко повернулся к Дзюнь-У и, исполнившись гнева, выкрикнул. «Разве это не целиком и полностью твоя вина?» Но Дзюнь-У холодно усмехнулся. «Целиком и полностью...» «Моя вина?» Услышав вопрос, Селянь вдруг запнулся, а Дзюнь-У быстро сменил тему. «Возможно, это так, но ты, сянь Лэ должно быть провел слишком много времени в мире смертных, раз позабыл о своих прошлых деяниях. Помнишь ли, что ты творил после гибели государства сянь Лэ? Дзюнь у расплылся в многозначительной улыбке и медленно добавил. Помнишь ли призрака, которого называл Умином? Селянь неожиданно побледнел, словно мертвец, с его губ сорвалось: Не надо! Мэйнянь-цин, предчувствуя неладное, спросил. Ваше Высочество, о чем он говорит? Что ты сделал после гибели Сяньлэ? В приступе внезапного страха селянь посмотрел на Хуачена, затем на Дзюньу, и выражение его лица вместо гневного сделалось растерянным. Но Хуачен сразу схватил принца за плечи и с нажимом произнес «Все хорошо, Ваше Высочество, не бойся». Фэн Синь поддержал «Да, сохраняй спокойствие». Муцин же, с присущей ему чувствительностью к деталям, спросил «Что он имеет в виду? Призрака? Какого призрака?» Но разве Селянь мог сохранить спокойствие? Это было время его неописуемого упадка, а также время, когда он совершил то, о чем сожалел больше всего на свете. Сожалел до такой степени, что сам не решался вспоминать об этом. Стоило в его памяти возникнуть той улыбающейся белой маске с чуть приподнятыми уголками глаз, и принц терял покой и сон, желая только одного – свернуться в комок и не разворачиваться, чтобы никого и никогда не видеть. Хуачен видел селяня в беспредельном великолепии и в крайней бедности, потерпевшим поражение и отчаявшимся, неуклюжим и дурашливым. Это все не имело значения, но ему, должно быть, не доводилось лицезреть селяня, барахтающегося в грязи, ругающегося последними словами. Селяня – чье сердце полно ненависти, который всей душой желает уничтожить государство Юнань ради мести и даже сотворить вторую волну поветрия ликов. Об этом периоде своей жизни принцу было невыносимо вспоминать. Но если раньше вздумай безликий бай ворошить прошлое, это не возымело бы действия, то теперь селянь не хотел даже предполагать, какое выражение появится на лице Хуачена, когда он обо всем узнает. Потому что принц вовсе не такой хороший, каким его считает Хуачен, он вовсе не из тех, кто ни разу не заморался в грязи, всегда был святым, возвышенным и чистым. А если даже на лице Хуачена лишь промелькнет выражение, словно он не может поверить услышанному, селянь, наверное, больше никогда не найдет себе места, больше не сможет показаться Хуачену на глаза. Стоило только подумать об этом, и лицо селяня неудержимо помрачнело, на лбу выступили капли холодного пота, руки едва заметно задрожали. Видя его реакцию, Хуачен только сильнее сжал пальцы и уверенно произнес. «Ваше высочество, не надо бояться. Помнишь?» Ты в беспредельном великолепии – это ты, и ты, упавший в грязь, тоже ты. Главное здесь ты, а не какой ты. Неважно, что произойдет, я никогда тебя не оставлю. Ты можешь рассказать мне что угодно. А Затем он с нежностью добавил. Ты можешь сам мне рассказать. Селянь немного пришел в себя, но Дзюнь-У вдруг усмехнулся и протянул. «Неважно, что произойдет, никогда тебя не оставлю. Когда-то мои самые верные последователи, самые лучшие друзья говорили мне те же слова». Советник чуть переменился в лице, и Дзюньу у бросил на него взгляд, говоря, «Но в итоге ты сам видишь, никто из них не сдержал обещания». Советник, словно не в силах смотреть на него, отвернулся. Хуачен сказал, «Верь мне, ваше высочество, разве нельзя мне поверить?» Но дело не в том, что Селянь не верил, просто он не решался рисковать. В конце концов принц нервно сглотнул, вымученно улыбнулся, но сразу почувствовал, что улыбаться не стоит, опустил голову и дрожащим голосом проговорил. «Саньлан, для начала... Прости, я, наверное...» Хуачен, внимательно поглядев на него пару мгновений, перебил. Вообще-то... Но тут же осекся, поскольку мощнейшая, убийственная ци налетела на них, заставив отскочить прочь. Селянь, чуть приведя мысли в порядок, сделался не таким уж бледным и спросил. «Что с ним? Почему он стал еще...» «Еще быстрее? Еще сильнее?» В сравнении с воплощением безликого бая... Сейчас Дзюнь-У поднялся по меньшей мере на ступень в скорости и силе, которые продолжали расти. В каждом ударе отчетливо ощущалась эта ужасающая перемена. Му Цин заметил еще одну странную деталь и выкрикнул. «Ваше Высочество, осторожно! Он поменял тактику! Он больше не нападает на Собирателя Цветов под кровавым дождем! Его атаки направлены теперь только на тебя!» Селянь, разумеется, тоже обратил на это внимание, но в руках принца осталась лишь Жоя, которая при виде Фансиня испуганно сжималась, поэтому отбивать атаки напрямую не получалось. К счастью, Имин успешно отражал все выпады, направленные на принца, не пропуская ни одного.